Глава седьмая. Ребут. Вдалеке на горизонте показались очертания круглого по форме города. Его свечение озаряло темное ночное небо. Пока Бижум чался под облаками, все ближе подбираясь к пункту назначения, городские огни пульсировали мерцали, словно все поселение было каким-то одним большим электрическим организмом. «Вот она, новая Аттика!» сказал Хейли, снижаясь и заводя корабль на посадку. Поселение со всех сторон окружали зазубренные темные горы, которые Хейли играючи миновал. Когда они влетели в обширную долину, зея увидела, что Новая Аттика расположена на дне гигантской каменоломни, гораздо ниже уровня земли. Над городом нависало зеркальное изображение колец Арбоны. — Она что, под водой? — спросила девочка. — Я вижу отражение. — Ха! — Усмехнулся Хейли и включил посадочные двигатели. Не, не под водой. Над городом натянута атмосферная мембрана, помогает регулировать температуру внутри и защищает от осадков. Хейли притушил свет фар и, огибая новую отсеку по периметру, подлетел к низко расположенному ровному каньону, над которым нависали гидрационные вышки. Зия отрывала взгляд от зрелища, открывавшегося ей через лобовое стекло рубки, и посмотрела на Равендера. Сердце у нее в груди колотилось от предвкушения, а ее товарищ, наблюдающий картину из дверного проема, выглядел совершенно бесстрастным. Девочка подошла к нему. «Ну, что думаешь?» Стоя со скрещенными на груди руками, Равендер ответил. «Ничего, такой вид. И по размерам примерно, как соус». Зев, вспомнив свой жуткий опыт пребывания в том чужом городе, прильнула к другу. Я надеюсь, здесь мы придемся ко двору. Надеюсь, эти люди нас примут. зия девять, но ведь и ты тоже должна принять их, напомнил Равендер и приобнял девочку одной рукой. Посадка через несколько секунд, объявил Хейли. Он вел корабль в узкой ущелье, примыкающей к каньону прямо за границами города. На дне каньона виднелись разбросанные тут и там костры. Зия и Равендер озадаченно переглянулись. «Мы разве не в городе приземлимся?» — спросила девочка. не сядем здесь», — ответил Хэлли, как раз когда опоры бежу коснулись каменистой плоской поверхности. Судно прокатилось до зияющего прохода в стене каньона. Изея увидела через окно, что к ним навстречу бежит группа темных фигур. Даже сквозь толстое лобовое стекло были слышны хвопли и крики в перемешку с пальбой. Волоски на затылке у девочки стали дыбом, и она покрепче прижалась к равендро «Почему здесь?» Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие, глядя, как вокруг судна скачут какие-то темные фигуры в лохмотьях. «Это люди? Куда ты нас привез?» «Да, люди. Не бери в голову, они просто радуются. Ты всегда задаешь так много вопросов. Я же сказал, что везу тебя домой. Вот мы и приехали. Но ночь проведем тут». Судно остановилось в обшарпанном ангаре, расположенном в глубокой пещере с широким входом. Хейли заглушил двигатели, встал с кресла и потянулся. «Чего ждем?» — спросил молодой пилот. «Собирайте вещи. Прибыли». Из грузового отсека корабля до Зии доносились звуки человеческих голосов, эхом гуляющих по ангару. Она чуть-чуть высунула снаружи сквозь входной люк. Посмотреть, что делает Хейли. Тот разговаривал с небольшой группой людей, собравшихся у входа в пещеру. Прежде всего зеи в глаза бросилась грязь. Все эти люди с головы до ног были покрыты толстым слоем копоти и пыли, начиная от сальных волос и заканчивая нелепыми одеяниями. Большинство, включая нескольких подбежавших к кораблю детей, держало в руках какое-то оружие. Разобрать слова Хейли Зия не могла, но постепенно отряд распался на небольшие группки, и люди потихоньку вышли из пещеры и растворились в царящем снаружи сумраке. Теперь, когда в ангаре стало пусто и тихо, Девочка осмелилась сделать несколько шагов из бежу. Вдоль выщербленных стен пещеры стояли ящики с какими-то припасами. Лампы верхнего света громко жужжали под действием тока, поступающего от нескольких массивных генераторов. В глубине пещеры, неподалеку от бежу, лежал голый остров другого воздушного судна. Стальную обшивку и другие ценные запчасти с него давно сняли. Хейли со стремянкой на колесах обогнул свой корабль, и плотно прижала лестницу к носу судна. Зея, любопытствуя подошла ближе. Из потертой кожаной сумки пилот вытащил два значка в виде человеческих силуэтов. Он аккуратно приклеил их на корпус в ряд с стальными. Потом открыл маленький пузырек с краской и раскрасил одну из фигурок синим. Спрыгнув со стремянки, Хелли оценил свою работу и произнес, «Ты не представляешь, как давно я мечтал это сделать. Синий для твоего приятеля». Внутри бежу послышался ляск, и на трапе появился Равендер, тянущий за собой глайдер. «Нет-нет, это пока не разгружайте», — поспешно сказал Хейли, заталкивая глайдер обратно. «Можете оставить его на борту». Он оглянулся, словно проверяя пустоли в ангаре. «Давайте-ка зайдем внутрь». Равендер вопросительно посмотрел на Зию и пожал плечами. Сирулянец по-прежнему не понимал речи юноши. «Интересно, почему Хейли до сих пор не использовал перекодировщик?» Гадала девочка. «Рови, он говорит, глайдер пока можно оставить на судне», — перевела она. Ее долговязый друг затолкал глайдер обратно в грузовой отсек. Затем взял свой рюкзак и присоединился к Хейли и Зие стоявшим под брюхом бежу. «Сюда! За мной идите!» — сказал пилот и повел их в дальний конец пещеры. «Не нравится мне это», — прошептала Зия Ровендеру, крепко вцепившись в его руку. «Не суетись, Зео-9. Давай сначала посмотрим, куда он нас приведет, а там уж решим», — ответил Равендер, зажигая фонарь. Откуда-то сверху из трещин неровного потолка доносился писк. «На жиджики?» — предположила Зео. «Возможно», — ответил Равендер. «Постарайся не слишком шуметь». «Почти пришли», — объявил Хейли, обходя толстый сталагмит. «Вот тут под ноги смотрите». Следуя за проводником, Зия и Равендер очутились перед маленькой хижиной, втиснувшейся в укромный уголок пещеры. Едва войдя в нее, Зия тут же догадалась, что стены лачуги с облупившейся краской на самом деле куски обшивки корпуса старого развалившегося корабля из ангара. Оттуда же, видимо, происходили пустые ящики и парящие в воздухе стулья. Теперь они составляли меблировку кухни в домишке. Прямо по полу змеями велись... Многочисленные провода, от которых питались всевозможные приборы. Хейли бросил сумку на один из парящих стульев и сдвинул большую раздвижную дверь на роликах. «Вы, ребята, можете воспользоваться моей комнатой, чтобы ремнуть сегодня. Утром отвезу вас в город». Зия посмотрела на Равендера и остановилась перед входом в комнату Хейли. «А почему нельзя прямо сейчас?» «Бюро регистрации не работает», — ответил пилот. «Бюро регистрации?» — не поняла Зия. Осторожно, но с любопытством она заглянула в его комнату. Как и во всем остальном жилище, убранство помещения составляли разрозненные детали развалившегося воздушного судна. Большую часть пространства занимал гигантский полуразобранный двигатель, сгроможденный на подставке из истертых шин. Хитроумные агрегаты и странного вида запчасти покрывали пол, так что между ними оставался лишь извилистый узкий проход. Перевернутые пустые ящики служили временными верстаками, и каждый был завален кучей инструментов. В дальнем конце комнаты бок о бок стояли две койки. «Ага», — сказал Хейли, сгребая с кровати стопки электробумаги и грязную одежду. «Чтобы стать жителем города, ребут должен зарегистрироваться. Тогда его включают в городскую компьютерную систему. Я сам доставлю, эм, то есть провожу тебя в офис. Там тебя направят на медицинское обследование и знакомство с городом». «Тут-то многовато всего требуется», — заметила Зия. «Да, это быстро. В общем, рано утром мы поедем. Лады». «Лады». Зия крепко сжимала ремень своей сумки. Равендер тем временем внимательно изучал какой-то инструмент, взятый с одного из импровизированных верстаков. В тяжелом хомуте размером с ладонь был зажат некий металлический штырь. Равендер принюхался и положил его на место». В этот момент Штырь случайно коснулся металлической поверхности двигателя и вдруг вспыхнул ярко-голубой искрой. «Эй, осторожно!» — воскликнул Хейли и подскочил к нему. «Поверить не могу, что оставил сварочный аппарат включенным!» Пробормотал он себе под нос и вырубил генератор, питающий инструмент. «Извини», — сказала Зия. «Он же не знал...» «Ничего», — откликнулся Хейли. «Слушайте, мне нужно пойти поставить корабль на зарядку и кое-что там подделать...» «Вон там в ящике есть пид-батончики и капсула, а ванная здесь». Он отодвинул одну из панелей. За ней оказалась комнатушка, вмещавшая небольшую ванну, раковину и унитаз. «Чувствуйте себя как дома, только не трогайте тут ничего, ладно?» Сказал он и направился к выходу в ангар. «Я скоро вернусь». Равендер прислонил посох к стене и повесил шляпу на его навершие. Затем вытащил из рюкзака бутылку и откупорил ее. «Итак...» — спросил он, растягиваясь на койке. Зия стояла посреди комнаты, не выпуская сжатой руки ремень сумки. Запах машинного масла пропитал здесь абсолютно все. И гораздо сильнее, чем в бежу. Почему-то он больше не успокаивал, как раньше. Девочка глубоко вздохнула и уселась на койку напротив друга. — Итак, это не то, чего я ожидала. — А чего ты ожидала? — спросил Равендер, раскатывая свой спальный коврик и одеяло. Оказаться в доме, а не в заваленном мусором гараже. Это дом, это мой дом. Вдруг прокряхтел кто-то из дальнего угла спальни. Зия вскрикнула от испуга и вскочила на ноги. Кто там? спросил Равендер, встав и направив фонарь в сторону источника звука. Голос исходил откуда-то из-за двигателя. Топч, топч. О, это просто я, старый добрый я. Хрипло протянул чей-то голос. Из темноты хромая, опираясь на палку, вышел старик. Топщ, топщ. Его сухощавое тело прикрывала замызганная грязно-коричневая длинная куртка, почти как у Равендера. Истрепавшийся летный шлем венчал лосеющую голову. Грязь на щеках резко контрастировала с белыми волосами и бородой. Он приложил скрюченный палец к губам и прошептал. «Не говорите мальчику, что я здесь. Это его бесит!» Старик улыбнулся, обнажив желтые зубы, и зашаркал по направлению к Зии и равендро Топщ раздавалось при каждом его шаге. «А этого я понимаю», — заметил Равендер доверительным шепотом. «У него должно быть есть перекодировщик». Старик остановился перед парочкой незнакомцев и принялся разглядывать их обоих ребут ребут в компании пришельца я то дома всего повидал на своем веку обратился он к зи опираясь на трость давненько у нас тут не было выходцев из убежища как давненько несколько шрамов пересекали правую сторону его морщинистого лица так что правое веко почти закрывало глаз старик подмигнул левым, нетронутым. — меня «Ван Тернером звать, но можно Ван Дед, ежели охота», — продолжала, наглядывая Зию с ног до головы. «И слишком юная для новичка. Что, убежище крякнуло?» «Его разрушили», — ответила Зия, хотя с трудом улавливала суть разговора. «Один пришелец». «Этот, что ли?» — Ван Тернер ткнул скрюченным пальцем в Равендера. «Нет!» — Равендер осекся и приглушил свет фонаря. «То был торсианец!» «Да я пенитый, и так знаю. Вы синие славные ребята!» — сказал Ван Тёрнер, похлопав Равендера по плечу. А потом вдруг пропел. «Серые злые, синие дарят надежду, а симпатичные что-то между...» Он жестом велел Равенду освободить немного места на кровати. «Двенься-ка длинный, мне надо сгрузиться». Иван Тернер присел на койку рядом с синим пришельцем. Зия не могла оторвать глаз от его густой белой бороды и морщин вокруг глаз. Из-за этого всего он казался ей представителем совсем другого вида. «Никогда не видела такого старика, надо...» ну да. Зия помотала головой. «Не волнуйся, в городе никто не стареет!» Он откинул полукуртки и потянулся к левому колену. Тут Зия поняла, что его левая нога — самодельный протез, собранный из каких-то поршней и валов, скорее всего, бывших деталей все того же разобранного корабля. Ван Тернер отстегнул искусственную ногу, обнажив шишковатую мясистую культю. Зия уставилась на нее, как завороженная, и старик прихватил ее взгляд. «Песчаный дьявол забрал много лет назад», — сказал он, растирая обрубок. «Болит», — спросил Равендер, предлагая отхлебнуть из своей бутылки. «Да вообще-то нет», — ответил Ван Тернер и сделал глоток. «Но знаете, иногда, клянусь, я чувствую свою стопу вот как есть». Он вернул бутылку. «Кто вы?» — спросила Зия. Старик большим пальцем ткнул куда-то в сторону ангара и сказал... «Дед Хейли растил его с пеленок, когда он еще песклявым щенком был». «Вы тоже эвакуатор?» «Эвакуатор? Нет, мэм», — со смешком ответил Ван Тернер. Он снова взял у Ровендера бутылку и замер, только глаза ярко поблескивали в тусклом свете. «Я, как ты, малышка, выращен в лаборатории убежища почти двести лет назад».